Я не буду на этом настаивать, скромно ответил Моррис, если мистер Колхаун извинится за свои слова и поступок. Он должен это сделать. Он первый начал, вмешались несколько свидетелей ссоры. Никогда, заносчиво ответил отставной капитан, Касси Колхаун не привык извиняться, да еще перед такой ряженой обезьяной. Довольно, закричал ирландец, в первый раз обнаружив гнев.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 «Я буду драться тем оружием, которое я держу в руке», — злобно сказал Колхаун. «Согласен. Это оружие меня устраивает», — раздался голос противника. «Я вижу, у вас обоих шестизарядные револьверы, коль номер два», — сказал майор. «Пока что все в порядке. Вы вооружены одинаково». «Нет ли у них еще какого-нибудь оружия?» — спросил молодой Генкок, подозревая, что у Колхауна под полой сертука спрятан нож».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 «Лучше нельзя и придумать!» – «Великолепно!» – сказал майор, направляясь к одной из дверей, ведущих на площадь. «Майн год! Майор!» Примечание Майнгод, Боже мой!» – закричал хозяин бара, выбегая из-за своей стойки, где до этого он стоял, совершенно оцепенев от страха. «Майн год! Неужели же они будут стрелять в моем баре?»